Глава 16. 14 июля, утро в поисках погонщика и его команды: Город Анатак. Жалко, что вертушку или коптер запустить не сможем. Над лесом плотный туман, и сверху точно ничего не видно будет. Эх, ладно, придется по старинке переть, как на танке. Хотя у нас уже есть опыт передвижения на Белазе среди больших и опасных животных. А этот новый Белаз, который сейчас дожидается нас влос, Вообще уже сделан с учетом нашего опыта. Такая же большая железная хреновина на шести колесах, каждая из которых может слона раздавить. А тут, по информации, животные не такие опасные, как около стены были, и тела у них более хрупкие. Сам Белас, как водится, трехэтажный, с большим гаражом, куда поместятся две наши баги и один трактор. Второй, к сожалению, придется бросить в лесу. Рассчитан он на 40 человек, нас 37. Так что тютелька в тютельку куча люков, бойниц запасных кодов и выходов, система вентиляции, пожаротушения, спальные места, два туалета, запасы еды, продуктов, на нашем две пушки и по бокам зенитки. В общем, этакий сухопотный бронепоезд, который при желании запечатывается намертво. И сам корпус достаточной толщины. Мы же его помимо листов железа обшили арканитом, еще до того, как мы первый раз познакомились с такой техникой, обалдели насколько местные научились переделывать и использовать в военных целях такие машины. Покатались и повоевали на таких сами, добавили изменений, пожеланий. В итоге появился аппарат, который я даже не знаю, чем останавливать. Даже камней парящих привезли, на тот случай, если засадят его где. Пацаны рассказали, как тот шестиколесный в зимнем мире в тот город с помощью камней из снежного плена вытащили и перевезли. Так что прям влез в лагерь разбойников на нем. Дом отцала меня впечатлил. У него даже отдельная пристройка с баней и бассейном была. Про внутреннее убранство вообще молчу: ковры, вазы, картины, хорошая мебель. Были также и запасы различных продуктов, одежды, обуви, склад с оружием и боеприпасами. Как я понял, он и разбойников необходимыми вещами снабжал, поэтому и тут все это было в большом количестве. Как я приказал туман, трофейную технику загрузили полностью. Я даже стал сомневаться, что все это впихнем в Белаз. Мы же пока парни грузили, что считали нужным, расположились на первом этаже в гостиной и пили чудесный кофе. Вот кофе пару пачек я себе точно возьму, больно вкусные. Мушкетера приготовили на всех завтрак. Так что ребята мелькали туда-сюда, заходя и выходя с кухни и столовой. Даже боюсь представить, какая жаба давила от сала, когда он и увидел, и понимал, что его грабят и выносят все то, что он заработал нечестным путем. Мушкетеры, правда, предложили еще пойти деда того потрясти, типа у него наверняка в доме тоже есть чем поживиться. Но грач запретил того, что тут есть, нам за глаза. Ну чего вы не отвечаете-то? Столовый валился туча с рацией в руке. Крот поляну нашел, в четырех километрах отсюда можно выдвигаться. Кромка тумана начинается через метров восемьсот. Я свой выключил почему-то, посмотрев на свою рацию, ответил я. Моя села, тут же ответил Грач. А ты нам зачем? хихикнул туман. «Вот видишь, пришел, сказал, что место нашли. Все погрузили? Даже более чем. Ну тогда давай команду на сборы выдвижение. Через 20 минут большая колонна, состоящая из нашей трофейной техники, выезжала со двора в Работой двигателей мы, наверное, разбудили весь поселок, пока ехали мимо домов. Я то и дело видел в окошке во дворах удивленные лица соседей. Ох, сейчас побегут узнавать, откуда столько машин и что произошло. Хорошо, что польбы хоть не было а то бы стрельцов еще раньше вызвали. Все трупы, которые образовались при захвате, а их оказалось 17 бойцов, стащили в сарай, в котором был вход в бункер. Тех, что положили в бункере, никто трогать не стал. Больно грязно там, мяса и крови много. Вот еще убираться там, пусть другие теперь этим занимаются. Крот нас ждал на одном из проселочных перекрестков. Попетляв по узким лесным дорожкам, мы пересекли по достаточно надежному мосту небольшую речушку. Снова лесная дорога и вот, проломившись через кусты, мы выезжаем на большую поляну. Хорошее место. Первым делом, потянувшись с удовольствием, произнес туман, когда мы остановились и стали выбираться из автомобилей. Хоть пикник тут устраивай. Пока Гера настраивал аппаратуру, разожгли несколько костров, выставили дозор, в общем, начали разбивать небольшой лагерь. «У меня все готово», — подошел к нам Гера. «Могу дать сигнал и откроет ворота в лос. Кто за белазом поедет?» «Саня», — посмотрел на меня туман. «Не, я пас, мне тут хорошо». — Вон, наш вадского водила отправь. Он на нем мигом тамчит. Рыжий! — крикнул Туман. — Чё? — раздалось откуда-то сбоку из леса. — Иди сюда. — Зачем? — Ты охренел, Рыжий! — обалдел Туман. — Да дай балас скинуть. Пацаны, то это слышал, заржали. — Ну и собрався с ним тоже, — улыбаясь, добавил я. — Пусть оружие проверят и боеприпасов еще наберут. Чую, нам понадобится всего и много. — Ага. Через десять минут, дав задание этой троице, Туман сказал Герри открывать ворота. Слива, тащи отца! Вспомнил я про него. «Ага, Агаща притащу. Вот слива быстрым шагом идет к одному из наших броневиков, забирается внутрь, там лежит связанный отцал. Вот слива показывает с ним в двери. Хлоп! отцал падает на траву из трактора. Опять он его уронил! Хихикнул грач, наблюдая за этой картиной. За шкирку, особо не заботясь о его состоянии, слива притащил отца к нам и снова бросил его на траву. «Смотри, Фома, сейчас чудеса будут!» — мыкнул Слива, рывком сажая от сала на задницу. «Ох, и у него, вся фиолетовая, под обоими глазами по хорошему синяку!» «Ты прям как панда!» — засмеялся Грач. Тот только снова зло смотрел на нас, но ничего не говорил. «Открытие ворот через пять, четыре, три, два, один!» — раздался громкий голос Геры. Хлоп! Появилось знакомое мерцание. Глаза от сала от удивления поползли наверх. И стали очень большими. А когда в мерцании еще зашли и исчезли наши пацаны, он, мне кажется, вообще охренел. Бам! Мерцание пропало. Теперь ждем, с той стороны из ангара, нам пришлют сигнал на открытие. Что это было? хрипло спросил отцал. Ворота между мирами, ухмыльнулся я. Я же тебе говорил вернее, намекал, что мы из другого мира. Ты не поверил. Сейчас ты увидел работу так называемых ворот, с помощью которых мы между ними ходим. Отцал тряхнул головой. Потом еще раз, если бы у него не были связаны руки, то, мне кажется, он глаза начал бы протирать. Он, походу, все еще никак не мог поверить в происходящее. «Эти тоже охренели», — сказал Туман, кивнув в сторону. Посмотрев, куда он кивнул, я увидел стоящих и смотрящих в место, где только что были ворота Мацала, нашего бомжа, и Сату, того паренька-водилу. Эти вообще зависли. Они растерянно крутили головами по сторонам и, кажется, тоже не понимали, что они только что видели. Вон к ним в атари с казаком подошли и что-то говорят. — Погоди, — снова заговорил Слива, — ща через часика-полтора сюда тачка приедет, от которой ты вообще в аут уйдешь. — А? — очнулся тот, еле отведя взгляд от места, где были ворота. — Машина, — говорю, — сейчас приедет. — По размерам, как твой дом, — повторил Слива. — На ней и поедем лагерь ваших разбойников брать и давить там всех. — Как это? — Все, отвали, — махнул на Слива. — Сам все увидишь, хотя я бы тебя грохнул лучше. «Вы кто?» — полностью растерянный спросил отцал То, что Слива хочет его грохнуть, он пропустил мимо ушей. его это сейчас, кажется, совсем не интересовало. «Мы из другого мира», — ответил я. «Я же тебе пытался сказать, ты не поверил». «Из какого мира?» «Да, мля. Ладно, слушай». За 10 минут я ему попытался объяснить, кто мы и откуда. Судя по его роже, он, кажется, опять не поверил. Сидит он с недоверчивым взглядом и смотрит на нас. Пацаны улыбаются, но молчат. «Разыгрываете, да?» Я только шумно выдохнул. Я тут, понимаешь, распинаюсь, рассказываю ему, а он не верит. «Опять не верит», — вздохнул Слива. «Что же ты такой тупой-то? Ты Мерсани сейчас видел?» «Видел». «Как пацаны в него зашли и исчезли, видел?» «Видел», — с небольшой задержкой ответил он. «Как это так вы сделали?» «Да, пипец», — начал ругаться Слива, взмахнув руками. «Ладно, ждем, Белас», — сдался я и, устав что-либо доказывать от Салу, Сейчас Белаз выйдет, он в него сразу поверит. Пацаны тем времени под руководством Геры на поляне мерили рулеткой расстояния между машинами. Готовили место для Белаза. Все-таки тачка совсем не маленькая. Вон Крот перегоняет один из джипов левее. Видать, места мало. Гера что-то руками машет и орет на казака. Тот орет на него в ответ и показывает рукой на лес. Что они там орут, мы не слышим. Ветерок сдувает все их вопли в противоположную сторону. Наравшись, они снова взялись за рулетку и снова стали там что-то мерить. Копченый с малышом из леса свежесрубленные стволы прут. а ага, гасошки начали устанавливать. Снова замеры. Мацал к ним подошел, чешет репу, стоит. Сато с вешками помогает. «Ну, а пока, ребят, ждем», — туман обратился к Ацалу. «Давай рассказывай нам про лагерь. Сколько там пленных, бойцов, какое вооружение, где расположен и так далее. Нужно говорить, чтобы ты правду говорил». Ты же все равно с нами поедешь. Проверим. Если обманул, пожалеешь, что живой. Умирать будешь долго и очень мучительно. Поверь, мы очень хорошо знаем, как это делать. И опыт у нас богатый. Не нужно, — буркнул тот. Руки развяжите только и попить дайте. Что помню, расскажу. Ему развязали руки. Дали попить, собравшись с мыслями, начал говорить. Не знаю, обладаете вы информацией или нет, этот лагерь один из трех существующих и самый маленький. Про это мы не знали. Тут, как я понимаю, местные вообще не сильно много знают про разбойников. Где живут, сколько их, как и с кем общаются, ничего не знают. Все догадки. А если знают, то единицы. И либо работают с разбойниками, либо держат языки за зубами. Все-таки прав ОЦАЛ. Секреты главари разбойников хранить умеют. Сколько там бойцов? Тут же спросил Туман. Когда я был, было около 60, Сколько сейчас, не знаю. Вооружение? в принципе все есть. Автоматы, винтовки, пулеметы, минные поля, окопы. Схему накидать сможешь?» «Ну, только примерно», — сморщился тот. «И то приблизительно. Я не обращал внимания». «Где дозоры есть, конечно, не знаешь». «Не то спросил, не то уточнил грач». «Нет, конечно. Зачем мне это?» «Мы туда приехали на двух грузовиках, разгрузились и уехали. Я потом три дня бухал, приходил в себя после увиденных зверюк в тумане. Они у меня прямо перед глазами стояли. Кошмары снились». Очень скажу вам неприятное ощущение, когда едешь по коридору и видишь в тумане, как эти животные там мелькают по кромке. Вот же твари. В тумане как за стеклом каким стоят и ждут, когда ты к ним зайдешь, а сами выйти в коридор не могут. Чудеса прям. С той поры я зарекся туда больше ездить. Тут я почему-то ему поверил сразу: Что там делают те, кого ты туда продал? спросил туман. Работорговец, мать твою, сплюнул на землю слива. Послушай, ты! Внезапно обратился к Сливе Оцал. «Ты можешь бить меня сколько угодно, связанного, тоже мне герой. Развяжи меня и посмотрим, кто кого». «Вы ли? Неожиданно начал заводиться он и обвел нас взглядом. «Вы святые! Не убивали просто так? Не нарушали закон? Вы положили всех, кто был, на территории моего дома. Кто из вас героев застрелил горничных? Завхоза кто? Ведь их всех убили. А ведь они были обычными рабочими. У баб точно оружия в руках не было. Вы просто зачистили все». Странно, что вы, маньяки, еще врача нашего сводили и бойцами не грохнули, а в сарае их связанными кинули. — Ты нас пристыдить, что ли хочешь? — хмыкнул Туман. — Не борзей. А то, что убьешь меня? Или этому тупому амбалу отдашь? Он с презрением посмотрел на Сливу, чтобы он в очередной раз под шумок мне по роже съездил или уронил, где побольнее и посильнее. Ха-ха, чувак вообще, походу, ничего не боится. И Сливу еще тупым амбалом никто не называл. Тихо, сливо, стараясь не улыбаться, сказал я, увидав, как у него глаза начали кровью наливаться и кулаки сжиматься. Честно, отцел мне начинал нравиться все больше и больше. Есть в нем какая-то жилка, какой-то стержень. Он, блядь, в окружении вооруженных бойцов, и ни хрена не боится, и еще умудряется наезжать на нас. «Допустим, я верю, что вы из другого мира», — продолжал тот. «У вас там что? Нет такого? Все живут в радости и в мире. Да я в жизни в это не поверю». То, что он мне рассказал, кивок в мою сторону, конечно, интересно. Может быть, я вам даже и верю. Но не надо мне читать морали. У нас тут другие правила жизни, другой уклад, другие законы. Я дворянин. И крепостные в моем роду были всегда. Тупые вы, уроды. Пришли сюда, замочили всех, и думаете, вы везде правы? Я вам еще раз говорю. То, что я продал ваших людей, это просто бизнес, ничего личного. Точно так же у нас тут продают и покупают других. Точно так же от них могут отказаться. Саату негромко произнес Грач. Да, этот парнишка с нами... И мы все видели тогда на дороге, как тот торговец от него отказался. А парнишка-то ведь крепостной. Был, сейчас он с нами. — Что за тут же спросил отцал. Неважно, давай дальше. хмыкнул туман, внимательно на него смотря. — что дальше? — Ну, читай нам лекцию, какой ты справедливый, честный, а мы плохие. — А чё, хорошие? Пришли они убили всех. Ты у них командир, как я понимаю. Но так ты должен же знать, за что их взяли. Тут он прям в точку попал. — Вот то-то и оно! — усмехнулся отцал. «Ваши действия, если бы у вас дома так же сделали приезжие?» Тишина, все молчат, сказать-то нечего, тут он прав. Вокруг нас стали собираться наши хлопцы слушать разговор. «Молчите?» — снова усмешка. «Ладно». Он выдохнул и заговорил тише. «Все это лирика. Давайте бумагу и карандаш. Нарисую вам, что помню про этот лагерь». «Ты просто сдашь своих?» — удивился Грач. «Во-первых, они мне не свои. Я вам еще раз это говорю. У меня с ними бизнес, и не более». Я звено, с помощью которого вы вышли на них и едете выручать своих. А вот сможете ли вы это сделать? Еще вопрос. Там тоже далеко не пуганные ребята сидят. Будь вы поумнее, вы бы решали вопросы не с помощью силы, а с помощью денег. Пришли бы, поговорили, договорились, хотя про это говорить уже поздно». Тут некоторые из ребят рассмеялись, а туман сказал. «Ты сам-то в это веришь? Ты бы нам такую стоимость объявил, что мы бы без штанов остались?» Святой Дамиан!» задрал он глаза к небу. «Откуда такие только берутся?» Туман тоже прекратил улыбаться и тоже начал краснеть от злости. «Ты, походу, из тех, кто привык все решать с помощью силы», ни капельки не испугавшись краснейшего от злости тумана, продолжил Оцал. «Сам подумай. Если вы из другого мира, то у вас есть товар, который вы можете предложить здесь». Бац! Опять чувак попал в точку. «И наше сотрудничество было бы взаимовыгодным. Если хотите знать, то ваши друзья...» Слово друзья, он снова выплюнул с презрением. Убили на рынке стрельцов, обычных стрельцов, у которых также есть семьи, дети. Убили просто так, как они потом сказали, они защищались. А все почему? Потому что два урода крупно проигрались, не захотели платить, и, попытавшись сбежать, убили несколько человек. За что? Так кто из нас плохой? Кстати, есть тут тот, кто вырвался из города на броневике. Слышал я про тот прорыв. Некоторые из нас тут же посмотрели настоящего стоящего тут гуся. Он почему-то сразу покраснел. Ты, походу, этот тип, — тут же сообразил оцал. Ты знаешь, сколько вы стрельцов убили? Гусь стоял и молчал. — А ты знаешь, что у одного из них жена беременная была? Ты убил стрельца, который просто выполнял свою работу и ловил преступника. Теперь ты тут, довольный. Как же, едете вручать своих друзей. А у нее горе. Мужа и отца, еще не родившегося ребенка, убили. Блять, у меня ком в горле образовался. Чувак прав на все сто. Мы мыслим шаблонами и видим только с одной, со своей стороны. А тут-то действительно другая жизнь, и у них, у всех, свое видение на происходящее. Он прав, прав как никогда. Мы бы просто порвали тех, кто натворил бы у нас такое же, что сделали на рынке люди-погонщика». «Те тоже идиоты», — продолжил он. «Не могли сказать, что они из другого мира, и попробовать договориться?» «Тут стоп», — выдвинул я руку перед собой. «Тут я с тобой не согласен». Узнав, что есть другой мир, ваша реакция была бы непонятной. Может, вы бы собрали войско и ринулись бы к нам? А если бы ваш царь об этом узнал, или твой дядя? Их реакция вообще непонятна. Ну, все может быть. Внезапно легко согласился он. Но попытка не пытка. Я же с ним разговаривал, молчали. Мы их даже не били. Их там и так хорошо обработали в отместку за то, что они устроили на рынке. Казнить хотели, я выкупил. И если они, как и вы, из другого мира... Значит, пришли сюда на разведку, и наверняка у них были какие-то запасные шаги, выходы и средства связи, кодовые слова и все такое на случай проблем. Если ничего этого нет, то они тогда точно идиоты. Мы, конечно, промолчали и не сказали ему, что ничего этого не было. Погонщик ушел со своей команды в автономку, знать ему это не обязательно. А отсал этот точно не глуп, все прям по полочкам разложил. Как лесник нам тогда при первой нашей встрече в лесу. Мы же тогда тоже хотели пойти замочить отца и Германа. Пришли со своими правилами в чужой монастырь. Как-то да, нужно нам начинать мыслить по-другому. Короче, он выдохся. Хотите, кончайте меня, хотите, держите дальше, мне все равно, вас я не боюсь. Повторюсь, надо, нарисую вам схему, но что помню. Но с другой стороны, предлагаю вам сотрудничество. О, как обалдел Туман. Ну а что, пожал он плечами. У нас большие города, много товара, у вас, скорее всего, тоже есть чем нас заинтересовать. Да вы сейчас, конечно, можете сказать, что я захочу отомстить, сдать вас дяде, а дядя царю. Но, повторюсь, в первую очередь меня интересуют деньги. И вы мне, кстати, должны. Ну и наглец, — сокнул языком грач. Да, должны. За дом, за мой разрушенный бизнес, за моих убитых бойцов, за вкоза горничных. Вы меня ограбили по полной программе. Хорошо, что еще теремой не спалили. Эти ваши ворота, — он кивнул в сторону поляны, — под вашим контролем. В случае опасности вы их наверняка можете на раз закрыть. И я прекрасно понимаю, что вы их можете открыть в любой момент, где вам удобно и когда удобно. Обманул вас, вы можете устранить меня в любой момент. И никакая охрана не поможет, даже если я спрячусь в замке у царя. Да и глупо вас сдавать. Я буду звено, которое знает все тут, как вы говорите в моем мире. Торговцев, рынки сбыта, какой товар заинтересует. Вот ваши рации, например. Он улыбнулся и посмотрел на меня. Точно наших заинтересует. «Придуривался все-таки?» — сказал я. «Понял сразу, что у вас тут такого нет». «Ну, скажем, не придуривался, а прикидывал. Я же как-никак вращаюсь в высших слоях?» — он снова усмехнулся «И много чего знаю, и много кого знаю. Да, Александр, ты прав, такого у нас тут нет. И это, скорее всего, только вершина того, что вы можете предложить. Разбойники?» — он снова пожал плечами. «Но не будет их. Да даже если и будут. Все равно их рано или поздно всех накроют, грабежи прекратятся». Меня не трогают, пока я им выгоден. Стану неугоден, сразу ликвидируют. А нужно думать о будущем». Я смотрел, слушал этого человека и немного от него офигевал. «Это же надо так просчитать ситуацию. Прикинуться моя твоя не понимает. Подумать, а потом вывалить все по полочкам». «Ну так что, будем сотрудничать?» — спросил он после затянувшейся паузы. «Со своей стороны даю слово на честное сотрудничество». «А с чего решил, что мы вообще захотим с тобой сотрудничать?» просил Апрель. «Может, мы выручим своих и уйдем?» «Ой, не спешите меня!» Тут же ответил он. «Каждый из вас понимает, как и я, что у нас можно заработать и неплохо заработать. Вам не нужны деньги? Вам не нужен тот, кто подскажет? Можете мне не верить, но я держу свое слово». С минуту или чуть больше мы молчали, переваривали его речь. «Мы подумаем», ответил я за всех. «Пока у нас задача выручить своих».